Когда она окончала рабочий день, в свои кабинеты после завтрака приходили немцы. А когда они уходили домой, работу от них перенимали программисты из Калифорнии. Каждая группа результаты своего трудового дня пересылала по интернету сменщикам. Японцы — немцам, немцы — американцам, американцы — японцам. Таким образом, работа над проектом в «Мерседес-Бенц» шла круглые сутки. Он тестировал свою часть на большом компьютере фирмы. Несколько сотен метров кабеля соединяли компьютер на его столе с быстродействующим «мейнфреймом», находящимся в большом кондиционированном зале рядом с институтской кухней. Если бы аспирант из Варшавы хотел запустить свой кусок на их мюнхенский компьютер, ему потребовался бы только очень длинный кабель и более ничего. Однако тянуть такой кабель не было необходимости, он уже существовал. Интернет. Но аспиранту в Варшаве не было надобности ничего запускать в Мюнхене. Он тестировал свою часть в Варшаве и потом пересылал готовую, используя одну из многих возможностей ICQ. То же самое делал и он, протестировав свою часть, но только до 14 часов. Потом просыпалась восточное побережье США, интернет замедлялся, Особенно это было заметно, если сравнивать время доступа к веб-страницам. Америка сразу же после пробуждения включала свои модемы, принимала считать пришедшие ночью эмейлы и утреннюю интернетовскую прессу, а также открывать свои чаты. Благодаря интернету и ICQ у него возникало впечатление, что варшавянин находится в соседнем кабинете, и они не навещают друг друга только от недостатка времени или же поленности. Рабочие день они начинали вместе по ICQ, устанавливали план контактов и оставались нон-стоп в сети. Это называлось «быть онлайн». На всякий случай, если бы одному из них пришло в голову что-то важное, и он захотел немедленно проинформировать о том партнера. Но сегодня утром он хотел быть в кабинете совсем один. И внезапно он осознал, что быть совсем одному означает также нежелание соединяться со всеми теми, кто был в его списке ICQ. Однако и реальные люди из соседних комнат были так же нежелательны, как и виртуальные. И неважно, откуда они, из Варшавы, Сан-Диего, Базеля, Дублина или Гамбурга. В любой момент они могли спросить, «Как себя чувствуешь, Якуб?» И довольно часто спрашивали. А сегодня он не хотел отвечать на подобные вопросы. Главное, потому что пришлось бы задуматься над ответом. работай же, он думал только о том, что пишет. А самое главное, ему нельзя было задумываться о себе. Однако выбора у него не было. Он не мог выключить ICQ. У них началась очень важная фаза проекта, и он обещал Варшаве, что постоянно будет на связи. Так что утром он включился в ICQ, надеясь, что не найдется заботников, которые станут интересоваться его самочувствием. Ему почти удалось. До половины пятого никто его не тревожил. И только тогда в правой нижней части монитора начал мигать символ в виде маленькой желтой карточки, знак, что кто-то прислал ему сообщение по ICQ, и, вероятнее всего, дожидается ответа. Он отпил колы из банки и щелкнул по желтой карточке. Я все еще немножко влюблена, еще полна остатками бессмысленной любви. И мне так грустно сейчас, что захотелось кому-нибудь сказать об этом, кому-нибудь совершенно чужому который не может меня обидеть. Наконец будет хоть какая-то польза от этого интернета. Я попал на тебя. Могу я тебе рассказать? С минут он чувствовал себя как человек, который случайно прочитал письмо, адресованное другому. Прежде всего, он должен был увериться, что оно назначено ему. И если да, узнать, почему именно ему.